Двадцать второе. Матерь мира. Дети Земли. Познание — цель человека. Чтобы творить, надо познать мир, который вне вас. Микро и макро миры принадлежат изучению. На этом пути конца нет, ибо беспредельность его не имеет. Труд и познание без конца — таков удел человека на Земле и в мирах. Радуюсь, когда вижу, сознание, устремившись, выходит за пределы земли. Не ею одною жив дух человеческий, но свыше питаем. Лучи и магнитные токи питают его из пространства. Также питают они и землю. И происходит великий обмен, ибо и земля, и человек отдают в пространство далеко энергии, излучаемые ими. Если далекая звезда посылает на Землю свой луч, то и Земля тоже свой луч посылает. Шкала его сравнительно невысока, но за качество его ответственны люди. Луч этот насыщен также и эманациями коллективных излучений всего человечества и главным образом мысли. Мысль несется далеко, также и ваша Земля получает мысли из далеких миров. Обмен мыслями между человечествами и планет весьма интенсивен. Обнаружить не радость, чем питает пространство ваша планета. Энергии планет взаимодействуют. человечество их ярое участие принимает в этом процессе. На Земле, пока еще в массах бессознательны, на высоких планетах сознательны. С дальних миров люди мысли вам светлые шлют, и тем возвышают планету. С дальними мирами можно и сознательно в связь вступить. Мысль к ним надо устремлять, засыпая и просыпаясь. И тогда можно будет ловить мысли. Отрывки сначала, а потом уже целые фразы и больше. Если можно уловить мысль соседа, то можно уловить ее и с любого пункта земли, а также из любой точки пространства, ибо мысль несется в пространстве быстрее света. Дети земли. Действуйте мыслью, зная, что мысли ничто не преграда.